Глава 45. Приближалась Пасха. В этом году славный весенний праздник приходился на 5 апреля, 288 день войны. И хотя начали прибывать посылки из Германии, а кое-кто из ланзеров собирался поехать в очередной отпуск, который приходился на пасхальное воскресенье, настроение у солдат было неважным. В результате яростных атак на проникшие в горловину прорыва подразделения вермахта и СС, русские восстановили прежнее положение, И эта их огромная армия, вонзившаяся боевыми порядками в глубокие тылы, продолжала угрожать чудово-любанской группировке. Конечно, солдатам было не до забот командующего, их война была несоизмерима с войной фон Кюхлера или генерала Линдемана. Но и любой ланзер хорошо понимал – что чем скорее завяжут они мешок, в котором оказалась вторая ударная, тем лучше. По опыту прошлого года многие из них знали, какие неприятности могут причинить им русские ратники, даже если оказываются они без всякой связи с остальной Красной Армией. И тут же погожие деньки, которыми побаловала природа во второй половине марта, сменились ненастьем. Пришел сырой промозглый ветер, с неба валил мокрый снег, перемежавшийся с холодным дождем. Зимние дороги быстро исчезли, лесные тропинки превратились в канавы, заполненные кашей сталого снега. Он облеплял обувь, она промокала и не успевала просохнуть за те недолгие часы, которые отводились солдатам на отдых между боями. Когда Руди Пикерт, вооруженный русским автоматом, вышел к своим, ему не сразу довелось попасть в роту обер-лейтенанта Щуцца. Документов у бывшего студента Йенского университета не было никаких. При обыске русские отобрали у него даже посмертный жетон, поэтому ничем принадлежность германской армии он доказать не мог. Поэтому Пикерта отправили в ближайшее отделение Гехаймфельдполицай, тайной полевой полиции. Оно выполняло функции гестапо в действующей армии. Там Руди подвергли перекрестному допросу и, чтобы связаться с командованием пехотной дивизии, его задержали под арестом, время от времени вызывая на допросы. Теперь на них спрашивали об увиденном Пикертом в талу русских. Когда саксонец вместе с прибывшим за ним фельдфебелем Венделем вернулся в родную роту, товарищи встретили его как выходца с того света. Все искренне радовались возвращению Руди Пикерта, особенно Вилли Баварец, который благополучно отбыл отпуск в родных краях, даже использовал предоставленное ему фюрером время отдыха для того, чтобы жениться. В связи с боевыми действиями в районе мясного бора Их батальон переместился к югу от Спасской полести и занимал теперь позиции, отбитые у русских. Они так и остались невозвращенными, несмотря на отчаянные попытки противника восстановить прежнее положение. Блиндаж, в который определили теперь Руди Пикерта, серьезно пострадал во время сражений, переходил из рук в руки, но ко времени возвращения с аксонса солдатское жилище уже поправили, навесили выбитую взрывом дверь, заменили обшивку стен, соорудили новые нары. Словом, ничего, кроме стойкого запаха взрывчатки, блиндаж забросали гранатами, не напоминало о событиях, участникам которых Пикерту быть не довелось. Еще по дороге в дивизию он узнал от Венделя, раньше служившего в роте, что Вилли Земпер благополучно вернулся из отпуска и пока жив и здоров, успел отличиться в последних боях, по-прежнему охотиться на зазевавшихся Иванов. Фельдфебель Грюм и гарбоноса Верзила из Мекленбурга, начавший службу в Рейхсвере, еще по дороге сообщил ему о жене Земпера. «Чего это ему приспичило?» – спросил Пикерт. Вендель пожал плечами. «Сам спросишь». «Я договорился с командиром рота, будешь жить в моем блиндаже. Там и твой вилли-баварец разместился. Сам ты ведь из Дрездена?» «Совершенно точно». «Главное, к не прусак». «Да». «Тогда сразу скажу». «Ты да временно будешь под моим присмотром, так положено. Я за тебя отвечаю, но тебе об этом ничего не говорил, так что давай, не подведи меня, Пикерт». «Спасибо, господин Фельдфебель», – уважительно и с чувством произнес Руди. Он понимал, что после русского плена так и должно быть. Где гарантии, что его не завербовали, но узнать напрямую об этом было, разумеется, неприятно. «На вдове женился наш Вилли», – продолжил Вендель, – «и с маленьким ребенком». «Разве в Баварии перевелись девушки?» «Мина веркет дезине», – отозвался Фельдфебель. «Любой выворачивает наизнанку все пять чувств. Узнаешь все дома». Возвращение блудного сына отмечали в пасхальный день. Когда объединили содержимое праздничных посылок, стол выглядел довольно богато. Выпили шнапсу за воскресенье Господне, и каждый с сожалением подумал, что им-то подобной гарантии никто не предоставит. Но вслух сказать об этом ни один из ланзеров не решился, Не потому, что были такими уж религиозными людьми, попросту потому, что солдаты на войне становятся суеверными. не поминать имя Господа в Суи, да еще завидовать его сыну, много лет назад воскресшему в этот день, представлялось им в ряду тех поступков, совершать которые не следует. «Теперь за твое возвращение, дорогой Руди», – сказал Вилли Земпер. «Честно признаться, я тебя похоронил. Ну, думаю, один остался. Оба моих лучших товарища пали в борьбе». Но ведь вернувшийся из поиска Эрих Толлер рассказывал тогда, что Руди, по всей вероятности, попал в плен, возразил эфрейтор Генс Оберман. Молодой еще, призыва 1941 года, он появился в роте в отсутствии Пикерта, равно как и другой новичок Эрнст Майер. Оба они прибыли на Волховский фронт в соответствии с предписанием Генерального штаба заменять здесь солдат старших возрастов более молодыми, несущими службу на Западе, в Норвегии, И на Балканах. Пороха они еще не нюхали, и ратные действия по закрытию бреши у мясного бора стали их боевым крещением. «Ты думаешь, что каторжный принудительный труд в Сибири, на которое русские обрекают пленных, лучше почетной смерти в бою?» – спросил Велиземпер. «Впрочем, я полагаю, что когда мы прогоним русских за Урал, то начнем обмен пленными. Так что, Руди, у тебя оставался шанс». «Не знаю, как насчет рабства, но там мне говорили, что пленные у русских получают по 800 граммов хлеба в сутки. Такая же норма и для их солдат на передовой». «Это пропаганда», – уверенно заявил Эрни Майер. «А ты бы помалкивал, когда говорят старые солдаты, сосунок», – мрачно оборвала Вуганс Вендель. «К тому же за столом находится старший по званию, засранец-то этакий». «Извините, господин Фельдфебель», – поднялся из-за стола и вытянулся во весь рост Майер. «Ладно уж, сиди». Махнул Вендель. Конечно, мы не в казарме учебного полка на фронте, но и здесь распоясываться нельзя, иначе это будет не армия, а бордель. Кстати, в Плескау открыли шикарный бордель для унтерофицеров. Попытался сменить тему и Фритер Оперман. Он тоже был из молодых, но успел получить нашивку. Он тоже был из молодых, но успел получить нашивку, чего не было ни у Руди, ни у Земпера. Не бой, парень, с неприязнью подумал о нем Руди Пикерт. «Успел там побывать?» – спросил Земпер. «Конечно!» – осклабился Гейнц. «Эти новички всюду успевают», – проворчал Вендель. «Чересчур легко им стало служить. Помнится, какую суровую школу проходили мы, новобранцы в Рейхсвере. Унтер-офицеры драли с нас по семь шкур, а нам это даже нравилось, потому как чувствовали, они стараются для нашей пользы и во имя Родины. В Германии нужны такие солдаты, которых не было ни в одной стране» иначе мы так и продолжили униженное существование. Немецкий солдат всегда славился особой выучкой, поддакнул ефрейтор, полагая, что ему-то, ефрейтору, относящемуся как бы уже к избранным в этой компании, можно вставить слово. Вендель покосился на него, налил себе шнапсу и сказал всем «прозит», и выпил, не предложив остальным. Утвердив всем образом старшинство, Фельдфебель продолжал. Прежде всего нас учили уважать унтер-офицеров и тех солдат, кто призван раньше. Так-то вот. Мне известно, что сейчас молодые солдаты избегают строевой подготовки. Честно признаюсь, в то время и мне казалось, что нет связи между приемами маршировки, строевого тренажа и способностью хорошо воевать. А теперь после всех военных кампаний давно убедился, именно строевая подготовка делает солдата боеспособным. Он становится собранным не только внешне, но и внутренне. А это еще как помогает в бою. Ганс Вендель Откашлялся и вдруг рявкнул изо всех сил. На бахт! Смирно! Эрни Майер вскочил и вытянулся. Гейтс, Оберман дернулся было встать из-за стола, но понял, что это розыгрыш, и неуверенно улыбнулся. Руди и Вилли закатились хохотом. Айнбледа, Керл! добродушно произнес Вендель. Химель рух Вольно садись, можете налить себе, Ланзары! Теперь фельдфебель выпил со всеми тоже. «Винтовку каждый из нас берег как самое дорогое, относился к ней как к любимой девушке», – вспоминал Вендель. «А когда нам выдали учебные обоймы с патронами из латуни, мы ежедневно чистили их, они блестели будто зеркальные. Если надлежащего блеска у кого-нибудь не было, унтер-офицер назначал полчаса дополнительной строевой подготовки. А маршировка под духовой оркестр. Мы ходили строевым шагом породно, повзводно, отделениями, в одиночку». Отрабатывали помимо строевого шага еще и гусины, старопрусский парадный шаг. Когда шлифовали оружейные приемы, казалось, что солдаты превратились в единый механизм, и от этого каждый обретал дополнительную силу. Нашей родной матерью был ротный фельдфебель. Командира видели редко, все замыкалось на обере. Я и сейчас его вспоминаю чаще, нежели стариков в Мекленбурге. Да, носили мы в те времена башмаки со шнуровкой. Каждая подметка у них была приколочена 32 гвоздиками. По утрам выходили на строевую или отправлялись в поход. Пять часов безостановочно топали, и, конечно, кто-то гвоздики из подошвы терял. Но тогда рота возвращалась на обед, ставила винтовки в пирамиду, умывалась и тут же строилась, чтобы идти в столовую. Ротный фельдфебель заставлял нас поднимать то левую, то правую ногу, а сам обходил строй с тыла и проверял, все ли гвоздики на месте. Те, у кого их не хватало, получали полчаса строевой. А ну-ка, Майер, подай мне твои сапоги. Эрни вскочил за стола и принес сапоги, они сушились у чугунной печки, солдат недавно вернулся из патрульного обхода и сидел сейчас в носках. «Так и есть», – сказал Вендель, – «не хватает трех гвоздиков». «Я их забью на прежнее место, господин Фельфебель. «Непременно. Фронтовые условия не позволяют, увы, погонять тебя по плацу. А надо бы. Для твоей пользы, комрат. Ладно, давай споем мою любимую песню». Не дожидаясь ответа, Ганс Вендель повел горцу и длинной вереницы на коня гордый полк. Первым с готовностью потянул Гейнс Оберман, потом Вилли, опасливо поглядывая на Фельдфебеля, вступил и Эрни Майер. Руди Пикерту подтягивать не хотелось, он покачивал Влад головой, вспоминая собственную подготовку в качестве новобранца уже не в Рейхсквере, в котором служил Вендель, а в Вермахте, где все было примерно таким же, о чем рассказывал Фельдфебель. У них были старички, которые после стрельбы отдавали молодым чистить их оружие, и возражать при этом не полагалось. И Петя не умели в противогазах, и ползали по грязи ее специально находили для них унтер-офицеры, с завязанными глазами разбирали пулемет, бросали боевые гранаты, учились окапываться лежа на боку. И тогда им нравилось это, ибо каждый понимал, они солдаты Фюрера, призваны умножать славу Великой Германии. А это возможно лишь тогда, когда сумеют завоевать для народа жизненное пространство. Побывав в плену и неожиданно избавившись от пресловутой Сибири, Руди Пикер только сейчас, когда любимую песню фельдфебеля закончили строкой «Мы конница Кайзера» и по предложению Гейнца Обермана стали петь «Хорст весель», подумал вдруг, что вернулся к Ланзерам другим человеком. Он равнодушно смотрел на праздничный стол, где были сардины и голландский сыр, Вареная курятина и белый хлеб, шоколад, банки с печеночным паштетом, фляжки со шнапсом и бутылки с ромом и коньяком. И вспомнил скромную еду, которой его кормили русские. Жидкий чай с непременным кусочком сахара. Конвейер показывал пленному, как надо пить с ним чай в прикуску. Наивно было думать, что в душе Пикерта произошла переоценка ценностей, и бывший студент-теолог выбрался из тенет нацистского воспитания. Дитя своего времени, воспитанник Великогерманского союза молодежи, влившегося затем в Гитлер-Югент, Руди Пикерт не мог так просто взять и сбросить с себя панцирь с тщанием и профессионализмом привитой ему идеологии. Но сейчас он думал о том, что в системе подготовки солдат, которая существовала в Рейхсвере и в Вермахте, была заложена вполне зримая цель – создать недумающих исполнителей, которые даже счастливы от того, Об этом прямо сказал только что Вендель, что ощущают себя составными частями единого механизма. Такой механизм можно использовать в неправедных целях. До сих пор Руди Пикер читал, что участвует в справедливой войне. Он хорошо помнил воззвание Гитлера, с которым тот обратился к немецкому народу 22 июня 1941 года. Тогда вождь пространно осветил события истории от Версальского договора до наших дней, подробно обрисовав и русскую политику в 1940 году. Фюрер обвинил русских в тайном сговоре с Англией, целью которой было сковать немецкие силы на Востоке. Гитлер сказал, что пытался прийти к соглашению с Россией и приглашал для этой цели Молотова в Берлин в ноябре 1940 года. Но ввиду непомерных требований русских, Особенно в отношении Финляндии, Болгарии и Дарданельских проливов, где Советский Союз хотел оборудовать сухопутные военно-морские и авиационные базы, договориться со Сталиным не удалось. Далее Фюрер заявил, что Советский Союз постоянно усиливал собственные войска на восточной границе Великого Рейха, столкнувшись с Великобританией, наускивал Югославию против немцев, а в последнее время русские, мол, открыто стали посягать на германскую территорию. Это заставило его вновь верить солдатам судьбу и будущее германской империи и народа. Гораздо более откровенным было заявление Риббентропа для печати. Министр иностранных дел заявил, немецкий народ сознает, что он призван проведением и фюрером спасти мировую культуру от смертельной угрозы большевизма и освободить путь для истинного социального подъема европейских наций, в том числе и русского народа, закобаленного евреями-комиссарами, захватившими власть в семнадцатом году. Первый червь сомнения шевельнулся в душе Руди Пикерта уже в самом начале кампании на Востоке, когда стало ясно – война для русских явилась полной неожиданностью, не ждали они ее и не хотели. Может быть, и худо жилось этим мужикам и бабам под большевиками, но в доблестных ланзерах не увидели они освободителей. Находясь в России, Руди интересовался по мере возможности организации православной церкви и даже беседовал порой с теми священников, которые знали его язык. Пикерта удивила их антинемецкая позиция, хотя и скрываемая, конечно, прямых взглядов против немцев служители-пастыри себе не позволяли. Но Руди были известны случаи, когда священники в церквях призывали верующих бороться с пришельцами. Их, конечно, расстреливали специалисты из Зихер-Хайдинств. Дело не в этом, ведь фюрер повсеместно открывал церкви, закрытые большевиками, а эти храмы православия превращались в очаги русицизма. К зиме, особенно после поражения под Москвой, Пикерту стало ясно, что силы оружия победить русский народ, заставить его безропотно повиноваться, невозможно. Руди помнил пророческие слова Фридриха Великого, который говорил о русских противниках. «Их нужно дважды застрелить» а потом толкнуть, чтобы они упали. Он и его товарищи неоднократно в этом убеждались и летом 41-го, и весной 42-го. Правда, русских можно до единого уничтожить физически, но кто тогда станет работать на этих необозримых пространствах, да и по-христиански ли обрекать на смерть полтораста миллионов человек? Ботта, услышав мысли Пикерта, Ганс Вендель завел разговор о том первом дне, когда они ворвались в Россию, Потом помрачнев сказал. На этом проклятом Волхове Иваны дерутся еще ожесточеннее, нежели их пограничники в тот день. Послушай, Руди, то у нас самый грамотный, почти профессор. Почему они так дерутся за эту забытую богом землю? Саксонец пожал плечами. По-моему, они везде сражаются не по правилам. А здесь, в этих местах складывалось их государство. Великий Новгород, князь Рюрик, потом князь Александр. Русские чтут их, как же короля, канцлера, бисмарка, гинденбурга. Словом, в исторических местах довелось нам воевать, друзья. «Отныне человечеству придется учить только одну историю, великого рейха и фюрера», напыщенно произнес ефрейтор Оберман. «Давайте выпьем за его здоровье». Что ж, усмехнулся, протягивая руку к бутылке сровому Руди Пикерт. «Энде гуд, Алис гуд». Усилием воли он отогнал праздные пустые мысли – А когда ланзеры выпили, став по этому случаю в положение смирно, Руди сказал. «По-моему, мы свиньи. Наш друг Вилли так и рвется рассказать о медовых деньках, которые провел с молодой женой, но ему и рта раскрыть не удается. Поделись, Вилли, с нами ощущениями от брака. Кроме старины Вентеля, никто из нас не был им счастливлен. Земпер смутился. Ему действительно хотелось завести разговор о том, что случилось с ним и Магдой, но храбрый баварец не знал, с чего начать. Товарищи же, на удивление, вели себя скромно и даже не подшучивали над новым его качеством. Нашлись, не скрою, в деревне такие, что удивились, почему выбрал вдову, мало ли незамужних у нас осталось, воодушевленно рассказывал охмелевший и от этого ставший непривычно красноречивым земпер. А я так скажу. Магда уже испытанная мать. У нее от погибшего Рудольфа родился отличный мальчишка, Вырастет, займется русской Сибирью. Там, говорят, богатейшие есть места, хотя и природа суровая. Да, моя Магда создаст крепкую расу, она подлинная германская мать. Я ее выбрал потому, что проверено в деле и сам, конечно, ставил собственный след. Жду к Новому году прибавления семейства. «Откуда тебе знать, что оставил?» – спросил его, улыбаясь Руди Пикерт. Времени прошло как будто немного. Вилли обиженно хмыкнул. «Не ожидал сомнения от старого товарища. Тебе ведь известно, Роди, что я потомственный крестьянин. Сколько раз случал коров, и прекрасно знаю, как это делается. Будь уверен, не промахнулся. Да, и Магда такая мишень, что не попадет в нее лишь городской хлюпик с противоестественными наклонностями». Подвыпившие ланзеры хохотали и требовали у Земпера подробностей. Верес готовностью хвалился прелестями Магды, у новичков только слюни не текли, а уж глаза вожделенно блестели от похотливых сюжетов. Разошелся и угрюмый Вендель, уточнял подробности, которые свидетельствовали о его богатом сексуальном опыте. Необъяснимая тоска хватила Руди. Пришла мысль о том, что его, наверное, скоро убьют, но вовсе не это тревожило душу. Стараясь отвлечься от сальных реплик, которыми товарищи перебивали рассказ Земпера, про любовные утехи с Магдой, он подумал, что если верить Аристотелю, а у Руди не было оснований сомневаться в идеях мудреца из Тагира, то существует равнодушная статичная материя, которая становится деятельной, порой даже слишком, благодаря некому перводвигателю. «Материя есть субстрат, в котором осуществляется бытие», – размышлял бывший студент-теолог. «Без материи бытие невозможно». Но до тех пор, пока не возникла форма, первичная материя лишена определенности, у нее нет никаких свойств. И только благодаря активной форме материя воплощается в активную вещь, так считает Аристотель, и как его мысли созвучны тому, что происходило в Германии. Возник перводвигатель, фюрер, и инертная немецкая нация стала активной формой бытия. Но Аристотель считал, что источник движения – находится вне материального бытия, он независим от первичной материи. Другими словами, это бог как конечная форма. Значит, наш фюрер – бог? Помимо его воли, мысль казалась сумасшедшей, саксонец фыркнул, только на это никто не обратил внимания. Динамизм Аристотеля всегда финалистичен, подумал Руди. Но имеет ли финал та форма существования материи, которую мы называем войной, и каким он будет, этот конец.